Гробницы Корнето. Люди, предпочитающие всему удовольствие пообедать в парижском кафе и прогуляться по бульвару, никогда не должны были бы путешествовать. Всюду им покажется плохо, так как нигде в мире нельзя получить за свои деньги столько удовольствий, так интересно обставленных и без всякого намёка на непристойность. Каковы же эти удовольствия на самом деле? Они нравятся людям вульгарным, Они основываются на тщеславии и на самых банальных наклонностях. Эта великая истина известна всем, и ей Париж и его окрестности обязаны отсутствию 20 тысяч англичан. Незнание же этой самой истины делает недовольными многих путешественников, которые от всего сердца проклинают каприз, толкнувший их, например, в Италию. Следует всегда быть к себе справедливым. И прежде чем сесть в почтовую карету, надо задать себе серьёзный вопрос: не лучше ли будет предпочесть всему этому завтрак, подаваемый хорошо одетыми слугами, отвечающими на различные нетерпеливые выходки, служащие признаком хорошего тона, совершенно так, как принято в подобных случаях во всех парижских кафе? Среди таких путешественников, которые не очень тщательно отдают себя отчёт в своих стремлениях, был один забавник, которого я встречал несколько времени тому назад в Корнетта, где он осматривал некрополь старинного города Тарквинийев, того самого, который был родиной обоих Тарквиниев, римских царей. Вы видите, что дело идёт не о вчерашних событиях. Действительно, Любопытство, которое несколько лет тому назад начало притягивать путешественников в Корнета и в Чивитовекию, имеет своим объектом гробницы, которым насчитывается по крайней мере две тысячи, а, быть может, и четыре тысячи лет. Что могло бы положить предел догадкам в этом направлении? Мне кажется достаточно выясненным, что римляне мало интересовались этими гробницами. В самом деле они на три фута глубины скрыты под землёю. Мой путешественник парижанин ожидал, вероятно, увидеть хорошенькие и небольшие статуэтки, позолоченные и расположенные под прекрасными стёклами в палисандровых шкапах. Вместо этого какой-то проводник, одетый по-крестьянски, предложил ему спуститься в грязные гробницы, еле прикрытые грубо сделанными дверями и отпираемые огромными ключами величиною в целый фут. Для того, чтобы добраться до этих дверей, приходилось проходить по катыме и скользким канавам, в которых очень легко сломать себе шею, особенно, если накануне вашего спуска шёл дождь. Я никогда не видел человека, приходившего в такую ярость, как мой путешественник. Он был очень смешон в своём гневе на Италию. "Сударь", часто повторял он. "Я могу вам поклясться, что, начиная с Марселя, я ни разу не пообедал". И все это для того, чтобы видеть подобные гадости. Путешественники, которые заранее примирились со всеми этими маленькими неудобствами, приезжают в корнеты из Рима для того, чтобы разыскивать произведения искусства, ставшие древними уже во времена Тарквиниев. Но весьма вероятно, что гробницы эти были опустошены впервые во времена Римской империи. В тех пора не были позабыты. Их открыли вновь лишь в 1814 году, и открытие это произошло благодаря случайному повреждению плуга на пашне. Один фермер князя Канино вспахивал своё поле близ Канино, большого поместья, давшего имя Лукиану Bonaparte, брату императора Наполеона. Это красивое поместье находится в пяти или шестилье от Корнето и от моря, около Фиоры, приблизительно в центре древней Этрурии. Бык пахавшего крестьянина упал в яму 12 или 15 футов глубиной. Поправляя случившееся, увидели, что яма это образовала довольно просторное подземелье, и для того, чтобы вытащить оттуда быка, на дно пришлось спускать верёвку. Крестьяне заметили, что внутренние стены были раскрашены в самые блестящие и яркие цвета. По поводу странного состояния этих красок их итальянское воображение тотчас же заключило, что они были наложены лишь недавно, и так как они были уверены в том, что на их памяти никто не работал в этом поле, то и решили твёрдо, что этот подземный дворец был у них построен каким-нибудь колдуном. Они нашли там 8 или 10 ваз прекрасного оранжевого цвета, украшенных живописью, изображающей людей и лошадей, написанных чёрной краской. Эти крестьяне были несколько осведомлены о стоимости античных ваз. Они отнесли их в Рим, и так как делать преувеличения в характере итальянцев, то они запросили за свои вазы 1400 франков с первого же торговца древностями, к которому пришли. Каково же было их удивление, когда их удовлетворили с первого слова. Но они оказались не настолько осторожными, чтобы молчать об этом. Возвратившись домой, они стали хвастаться своей удачей, и князь Канину, владелец поля, возбудил против них процесс, требуя возвращения своей собственности. Не знаю, выиграл ли князь этот процесс, но он принялся производить раскопки и нашел вазы, которые продал за 700 тысяч франков. Главные открытия произошли на берегах Фиоры, миниатюрной речки, которая отделяет государство Римское от Тосканы, и которая, протекая по известковому руслу, под Монтальто впадает в море. Особенно много вас и бронзовых изделий нашлось под искусственным холмом, называемым местными жителями Ла Кукумелла, а также в местности, расположенной между этим холмом и рекой Фиоры. В 1835 году произошли раскопки в самом древнем городе Вульчи на правом берегу Фьорре, где, между прочим, и драгоценными предметами нашли одну великолепную бронзовую статую, которая была куплена баварским королём. Но возвратимся к 700.000 франков, полученных князем в обмен на эти вазы. Англия и Германия с удовольствием уплатили эту огромную сумму. Франция участвовала в ней лишь пятью тысячами франков, так как пристрастие к искусствам у нас еще очень неопределенно, если, правда, оно не является предписанием моды. А каким образом могли стать модными бедные корнетские вазы? Они не находились ни под чьим покровительством. Один ученый-иностранец сказал мне, что «Монитэр» от 28 июля 1830 года — Последний номер, вышедший в царствование Карла X, напечатанный во время боя и по этому случаю не упоминающий о нем ни слова, содержит в себе длинное письмо, которое довольно хорошо объясняет, что такое корнецкие вазы, говоря, что одни бывают сплошного черного цвета, другие представляют черные фигуры на оранжевом фоне, и третий, наконец, имеют на черном фоне оранжевые фигуры. я совершенно возмутил этого иностранного учёного, объявив ему, что никто ничего не считает в монитер, кроме приказов о назначении министров. Что же касается литературных статей, то в них всегда есть уж не знаю, от чего, какой-то оттенок неприятной для чтения официальной сухости. Я прибавил, что древности никогда не будут в моде во Франции по той причине, что некоторые слишком известные шарлатаны завладели ими как своей собственностью. Никто не хочет быть обманутым слишком хорошо известными шарлатанами во Франции. В этой стране шарлатанство из скверных партий. Есть ещё одно ещё более непреодолимое препятствие к тому, чтобы древности по-настоящему стали предметом парижской моды. Чтобы понять это, надо быть внимательным. Эта глубокая внимательность, которой нам так не хватает, составляет большую заслугу англичан и единственную заслугу немцев. Эти народы для того, чтобы отомстить нам за наш ум и чтобы утешиться в том, что их национальные театры в течение десяти лет играют лишь пьесы скриба, называют нас легкомысленными. Я не буду несправедливым к этим господам. Я не буду оспаривать их истинное пристрастие к древностям. Баварский король, накупив на несколько сотен тысяч франков вас, корнета и конино, явился в корнета сам осматривать шесть открытых гробниц. Он захотел выслушать самые подробные объяснения от знаменитого кавалера Манци, написавшего по поводу происхождения этих гробниц очень хорошей диссертации, и от ученого господина Акульти де Карнета. Король спустился в гробницы, а так как прикосновение воздуха заставляет быстро тускнеть блестящие краски, которыми покрыты внутренние стены, то его величество пригласил из Рима господина Руспи, отличного и, главное, очень добросовестного художника. Его величество приказал ему устроиться на 15 дней в этом некрополе и сделать точные копии четырёх сторон и потолка каждой из гробниц. Эти 22 картины, сделанные в величину оригинала, выставлены в двух залах Мюнхенского музея и представляют собой сочетание, если не настоящих, то самых ярких красок с совершенством рисунка. Манера, которой нарисованы торсы, напоминает прекраснейшей из фигур Парфенона. Но очень странным является то, что руки едва имеют человеческую форму. 3 года тому назад мы имели случай видеть, как господин Руспи работал над новыми копиями этой странной живописи. Главным образом, они представляют собой похоронные процессии или битвы. Пропорция фигур имеет от 2 до 4 футов. Мы убедились, что господин Руспи ничего не прибавлял к действительно бесподобному рисунку и к блестящим краскам оригиналов. Никогда, например, не исправлял он руки, которые совершенно походили на корни лютиков. Но мы узнали, что в течение 3 лет краски этих фресок очень изменились. Совершенно исчезло изображение собаки Люпо, лежащей около одного из столов в картине, изображающей похоронную процессию. Верность и осмысленность этого рисунка всех поразила. Тернецкие вазы стали немного известны Парижу лишь при продаже кабинета господина Дюрана, вполне современного человека, который очень хорошо знал продажную цену произведения искусства. Господин Дюран рассказывал, что с 1792 года он объехал весь Этруский берег от Пизы до Чевитти-Векки и Черветтри, в каждой деревне находя восемь или 10 продажных ваз, но ему никогда не удавалось узнать от крестьян, каким образом они были добыты. Правда, не вежество их восполнялось скромностью их требований. Платя 2 и Q 11 франков за штуку, господин Дюран приобретал вазы, которые в Риме стоили по 2 лейдора и по 6 лейдоров в Лондоне. Около 1802 года англичане, друзья знаменитого Джона Форсайта, приехавшие в Чевитавеккию, чтобы поохотиться на кабана, Достигнув морского берега около Монтальто, нашли солдат, которым было поручено охранять расположенные по берегу маяки. Чтобы развлечься от скуки, эти солдаты стреляли в цель из ружей, а целью своей они избрали прекрасные раскрашенные вазы в 2 фута высотой. Несмотря на то, что они были попорчены несколькими пулями, эти вазы были куплены за очень дорогую цену англичанами. Благодаря некоторым случайностям в том же роде крестьяне окрестностей Канино, Монтальто, Корнета, Чивит-Тевеки и Черветри стали относиться к этим вазам с большим уважением. Господин Доната Буччи, страстный любитель древностей, бывший торговец с укнами, торговлю которыми он покинул для того, чтобы заняться торговлей вазами, добился от владельцев этих поместьй разрешения на право производить раскопки во всей местности. Так как этрусские гробницы представляют собой маленькие подземелья, тщательно прикрытые землёй на 3 или на 4 фута, то увидеть что-нибудь снаружи невозможно. Надо производить исследования в глубину. В самом деле, господин Буччи заставил вырыть на протяжении всей долины массу узких канав глубиной в 6 футов и достигавших в длину иногда 400 или 500 шагов. Если на 100 гробниц, которые встретятся при этом, можно найти одну, которая не была бы ограблена уже ранее, то и тогда предприятие является очень удачным. Рабочие, которыми пользуются для этой цели, и которых нанимают в аквилее и неаполитанском королевстве, оплачиваются по расчёту 23 бойотчи, 25 су в день. Они крайне честны и в целости передают нанявшему их лицу гравированные камни, римские ассы и прочие монеты и медали, находимые ими в довольно большом количестве в этой древней стране цивилизации, ныне пришедшей в запустение и почти необитаемой. Эти рабочие из Аквелеес с первого удара лопаты узнают землю, которой не касались 8 или 10 веков. Очевидно, что около 800-го или 1000-го года корнецкие гробницы осматривались любопытствующими двух родов. Одни из них искали металлы и оставляли вазы, а иногда и разбивали их, вероятно, приходя в ярость. Другие же, наоборот, имели своей целью разыскивание ваз. Но я чувствую, что настало время описать гробницы, в которых находились эти раскрашенные и черные вазы. Эта русская гробница представляет собой маленькую комнатку в 12 или 15 футов длиной, украшенную обыкновенно фресковой живописью, хорошо сохранившейся и блестящей в тот момент, когда открывается гробница. Все эти гробницы покрыты землёй на несколько футов, а большинство из них выроты в ненфро, мягком камне этой местности. В нишах выретах или построенных вокруг гробницы в виде полочек в шкафу, в низких ящиках, сделанных из ненфро, помещены трупы. Иногда вместо скелетов там находят лишь остатки сожжённых костей. Очевидно, что когда заполнялась гробница, яму, в которой она была построена, засыпали землёй. По крайней мере, теперь на поверхности ничто решительно не указывает на существование гробницы. В общем, 3 или 4 футами земли покрыта главная часть. А для того, чтобы достичь очень маленькой дверки, надо спуститься на глубину 12 и даже 15 футов от уровня возвышенной плоскости, на которой находится некрополь Тарквинийев. Спешу прибавить, что имеются гробницы, быть может, другой эпохи, которые замечаются по земляным насыпям высоною от 15 до 20 футов. На мягких склонах целого ряда пустынных холмов, окаймляющих берег Монтальто в Черветерии, находят расселены в скалах 15-20 футов высотою. В таких скалах, большей частью из мягких пород, также открывают гробницы. Но я думаю, что они относятся к другой эпохе и даже к другому народу, чем гробницы Корнета, которые обыкновенно состояли из маленького подземелья, прикрытого сверху землёй на 3 фута. Я исхожу из такой мысли, Римляне старались, чтобы их гробницы были видны, этруски же их скрывали. Гробница у римлян была делом светской славы, у этрусков это было быть, может, выполнением обряда, предписанного мрачной и суровой религии. Не придавая веры всем лишённым доказательств фантазиям знаменитого Нибура, скажу лишь, что достаточно известно, что ко времени основания Рима Этрурия была управляема священниками, чрезвычайно ревнивыми к той маленькой доле власти, которая приходилась на долю гражданских начальников лукумонес, и которую жрецы у них отняли. Например, этрусские священники надолго замедлили неизбежную войну, которую лукумоны хотели объявить Риму завоевателю. Римляне располагали свои гробницы вдоль больших дорог. Римскую гробницу всегда старались сделать в виде замечательного сооружения. На ней делали надпись, указывающую на похвальные поступки, которые в пользу родины совершал когда-либо лежащий здесь покойник. Вероятные этрусские священники не придерживались этого низкого и светского представления о пользе. Они находили, что прежде всего нужно было повиноваться богам. Большинство путешественников видели, смею сказать, с некоторым уважением в залах Ватикана гробницу того древнего Сципиона, который был консулом, цензором и имел много заслуг перед родиной. Надпись, осведомляющая нас обо всём этом, начертана неправильными и плохо сделанными буквами. Орфография её предшествует по времени орфографии Цицерона, что не мешает одному молодому французскому учёному уверять, что надпись эта была возобновлена во времена Римской империи. Правда, что этот молодой учёный, принадлежащий к институту, никогда не видал Ватикана. Ведь очевидно из примера этой гробницы Сеппиона, а также из сотни других менее известных примеров, что римская гробница всегда, даже во времена близкие к основанию города, представляет собой возвышенный памятник, поставленный в угоду светскому чтисловию лица, более или менее знаменитого своими подвигами или достоинствами. В общем, Этрусские гробницы совершенно не встречаются по южному течению Тибра, но на севере этой реки совершенно нет гробниц римских. Римская гробница обыкновенно представляет собой уединённое сооружение на краю консульской дороги. Этрусск, наоборот, верил в то, что не может быть глубины достаточной и достойной любимого им существа. Переняли ли они этот обычай из Египта? Древнее кладбище Тарквиниев часто посещается иностранцами, по той причине, что езды до него из Рима всего девять часов. Этот некрополь находится в расстоянии одной мили от Корнета, маленького хорошего городка, замечательного своими памятниками, покрытыми надписями и расположенными в девятнадцать илье от Рима. Некрополь Тарквиниев был в двадцать раз больше самого города, что является вполне естественным при постройке вечных кладбищ. В этом некрополе господа Буччи и Манции из Чевитвекки производили длительные раскопки. Это кладбище имеет полтора лье в длину и три четверти лье в ширину. За исключением нескольких маленьких холмиков снаружи ничего не заметно. Видна лишь голая долина, украшенная колючим кустарником и находящаяся почти на уровне с холмом, на котором выстроен город Корнетто. Море находится в расстоянии лишь одного лье. Любовь к культивированию земли, которая снова начала проявляться в окрестностях Рима, использовала длинные канавы, вырытые для того, чтобы легче было производить розовские гробницы, и насадила вдоль канав оливковые деревья. Великолепная дорога, сделанная щедротами папы Григория XVI и ведущая из Рима в Пизу, всё время по морскому берегу, располагает в 10 минутах ходьбы от некрополя Тарквинийев и совсем близко от маленького некрополя Монтальто, где господин Манцы отрыл недавно раскрашенную вазу, оценённую в 80 луидоров. Аквелийские рабочие, приблизившись к маленькой дверке гробницы, в которой была найдена эта великолепная ваза, нашли несколько кусков угля и два железных колёсных обода. Они заключили из этого, что лицо, помещённое в этой гробнице, было знаменитым воином, и что его военную колесницу сожгли у дверей его гробницы. В этих маленьких подземных комнатках вазы размещены во всевозможных положениях, иногда на полках или нишах, вырытых вдоль стены, частью же развешаны на гвоздях, вбитых в эту стену. Господин Доната Буччи в своих магазинах в Чевитавекки имел чаши, которые, будучи подвешены на гвоздях в течение многих веков, в конце концов сраслись с ними и унесли на своих ручках части железной окиси от гвоздей, к которым они были прикреплены. Одно общество любителей искусства написало в Чевитавекки из Рима. Ему достали разрешение производить раскопки в одном из окрестных некрополей. Для этого пригласили артель из девяти аквелейских рабочих, которые, получая по 25 су, каждый обходились в день в 11 франков 5 су, и в 10 дней 112 франков 50 сантимов. Срок, в который можно успеть произвести очень порядочные раскопки. В этом занятии можно найти удовольствие такого же рода, как и в охоте. Очень редко случается, что в 10 дней не бывает открыто вас франков на 100. Если встречаются гробницы еще не исследованные, в них находят стулья, бронзовые факелы, часто подвески для ушей, эластичные и очень легкие диадемы и браслеты, замечательные работы и сделанные из чистейшего золота. В общем, еще не исследованная гробница стоит 500 или 600 франков. Дон Алессандро Талония, пожертвовавший часть своего огромного состояния на покровительство искусством, в прошлом году приказал произвести раскопки в различных участках своего герцогства Чери. Его рабочие нашли в одной из гробниц браслеты и кольца, которые после многих веков сохранили все первоначальные свойства. Один из этих браслетов, который мог быть годен для каждой руки и который был сделан из золота гораздо более чистого, чем золото в наполеонах, имел вес 84 золотых наполеонов. Я заметил, что когда осматриваются раскопки, то после восхищения вызываемого элегантной формой ваз, медных треножников и других открытых предметов, человеческое любопытство постоянно задаётся тем же вопросом: когда могли быть построены эти гробницы? В Париже, на улице Данжу-Сент-Тоноре, выстроили недавно маленькую красивую готическую церковь. Быть может, последующее поколение подумает, что эта постройка относится к XII веку. В Риме крайняя цивилизованность века Августа и отвращение к войне вызвали отвращение и к полезным вещам, вскоре даже перестали относиться с любовью ко всему прекрасному. И тогда искусство стали стремиться к тому, чтобы поразить зрителя чем-нибудь новым, чем-нибудь необыкновенным. Обществом овладело что-то вроде болезни, похожей на наше влечение к архитектуре Возрождения и к мебели средних веков. Некоторым римским вельможам пришла в голову фантазия занять место в этрусских гробницах. В одной из таких гробниц я видел живопись явно римского происхождения, в другой мне показывали крест, относящийся к эпохе христианства. Следует ли заключать из этого, что гробницы эти были построены во времена Константина и его преемников? Для того, чтобы быть допущенным в почтенную среду археологов, надо знать наизусть Диодора Сицилийского, Плиния и дюжину других историков. К тому же надо отказаться от всякого уважения к логике. Это несносное искусство является настойчивым врагом всех систем. А каким образом могла бы хоть слегка привлечь внимание публики археологическая книга без помощи какой-нибудь необычайной системы? «Я знаком с одиннадцатью системами происхождения раскрашенных вас и скрытых под землею этрусских гробниц. Самая нелепая, мне кажется, та, которая высказывает предположение, что все это было сделано при Константине и его преемниках. Система, с которой я охотно соглашаюсь и которую я предлагаю вниманию читателя, сознавая в то же время, что она лишена веских доказательств, была передана мне уважаемым отцом Маврикием, который в течение 10 лет стоял во главе многочисленных и значительнейших раскопок. Этот достойный человек, отличающийся совершенной любезностью и знакомый со всеми древними историками, так же как мы, французы, знакомы с Вольтером, полагает, что открываемые нами гробницы принадлежат народу, намного предшествовавшему этрускам и быть может современному ранним египтянам. В обычае этого примитивного народа было помещать вазы или, по крайней мере, чаши в гробницы тех, которые были достойны почёстей, так же как в нашей религии полагается ставить крест над последним жилищем дорогих нам людей. Господин Ремпстеф, учёный археолог Флоренции, опубликовал несколько лет тому назад 10 томов in folio, трактующих об истории изобретённых в его время систем. Мне известны 7 или 8 немецких томов Инахта, из которых каждый берётся окончательно разрешить занимающий нас вопрос. Некоторые из этих работ написаны с большим научным знанием, но все одинаково издеваются над логикой и в виде непререкаемого доказательства допускают пышные фразы или, подобно Небору, доказывают нечто, прибавляя к уже доказанной вещи некоторое предположение, и затем на двух страницах исходят из этого предположения как из неоспоримого факта. Вот как рождаются великие люди на верховье Рейна. В защиту этих господ, которые насмехаются над нашим легкомыслием, можно сказать только то, что они выучили наизусть 15 историков или древних поэтов. Это немало. Но может ли вместиться что-нибудь ещё в голову, в которую вошёл весь этот материал? Из чтения всех немецких работ я запомнил лишь два достаточно доказанные факта. Вазы, открытые в гробницах Тарквиниев, расположенных в 9 часах езды от Рима, не были известны римлянам и намного им предшествовали. Плиний обладал большой точностью, в древности это было редким достоинством. Как и в Серимилии, он прежде всего был гражданином своей республики и в своей естественной истории прежде всего старался восхвалять свою родину. Как и всякий хороший римлянин, он с чрезвычайной завистью относился к искусствам и к изяществу Греции. Неужели он забыл бы упомянуть о замечательно исполненных фигурах и вазах, которые были открыты под землей в девяти часах езды от Рима? Если не ошибаюсь, Цицерон рассказывает о том, что ветераны, принадлежавшие к легиону Цезаря, получив земли в окрестностях Капуи, нашли при возделывании ее античные вазы. Но то немногое, что говорится сыроны об этих вазах, немало не относит их к тем, которые были открыты в гробницах Тарквиниев. Я думаю, что эти гробницы станут очень известными лет через 10. Март 1837 года. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2022 году. Читал Акинфи Илья.